Очень тёмная фэнтези. Старый Олгун, хранитель тёмного замка, зябко кутаясь в чёрную мантию, спустился по ступеням лестницы плача. За спиной безрадостно молчала голкая громада цитадели ночи. Внизу у подножья ступеней сгрудились гоблины из ближнего круга. «У меня плохие новости, друзья!» Голос Олгуна предательски дрожал. «Я провел ритуал всеобщего поиска и не нашел в нашем мире никого, в ком текла бы кровь нашего повелителя тьмы». Советники замолкли, даже ветер не шелестел кожаными подолами одежд «Мы осиротели, и некому больше возглавить армию тьмы». В толпе кто-то сдавленно вскрикнул и тут же замолк, боясь перебивать хранителя. «Но путь мы не путь отчаяния. Мы обратимся к темной богине, дабы она дала нам нового повелителя и новая кровь обновила огонь наших клинков». Хранитель закашлялся. Один из гоблинов подставил ему плечо, и старый Олгун во главе процессии направился к храму на другой стороне площади. Долго длилась служба в храме темной богини, Всю ночь оглашали темноту под куполом за унывное песнопение, лилась на алтарь кровь жертвенных животных, пока, наконец, трубный голос не обрушился на гоблинов. «Ну чего вам, убогие?» «О, богиня!» — Олгун вышел к алтарю. «Дай нам нового повелителя тьмы!» «Тай нам великого воина и мага, дабы направил он нас против светлых регионов, дабы сокрушил кости врагов наших, дабы управлял нами...» «Да поняла я, не ори!» Олгун замолчал. Смолкли орган и волынки, подавился нотами хор горгулий перестали шептаться «Сулушки у стен». Молчание отдалилось, и Оолгу нам овладевало беспокойство. «А вдруг откажет?» Наконец у алтаря зажегся жемчужным светом портал. В сияющем диске проступил темный силуэт высокой фигуры. «Чем смогла?» — разлетелся по залу шепот богини. Но Олгун уже не слышал, разглядывая нового повелителя. Высокий, с короткими волосами, зализанными назад. Взгляд цепкий и пронизывающий. Все как и должно быть. Вот только одежда. Правильно, черная, но очень странного фасона. Штаны с выглаженной спереди складкой. Удивительная куртка из той же материи. Почему-то розовая рубашка и странная цветная тряпочка, повязанная под воротником рубашки вокруг шеи. Платок? А зачем узел впереди? Два длинных конца, свисающих вниз. Оборванная веревка висельника, догадался Олгун. Некромант. Ох, и повезло им. «Кто ты? О, новый повелитель темных народов!» Незнакомец окинул взглядом гоблинов. «Михаил, проджект-менеджер!» Пораженный шепот пробежал по ритам нечисти. «Магистр МБА!» — добавил новый властелин со значением. «О, великий!» — грянул многоголосый хор. «Давайте проведем статус». Гоблина рухнули ниц, выраженные странным заклинанием. Олгун низко поклонился, размышляя. «Загадочный МБА! Могущественнее ужасных темных бизнес-консультанта и мерчандайзера!» которых богиня прислала в соседнее королевство тьмы или нет